Глоссарий. Оин обращение к мужчине, господин. Оини обращение к незамужней девушке. Элоин супруг. Элоэни супруга. Аджани госпожа Лисварский. Мгар межгалактическая секунда. Акс межгалактическая минута, состоит из 70 мгаров. Торн Межгалактический час состоит из 50 аксов. Диют. Общегалактические сутки состоят из 25 торнов. Синклав. 10 дьютов. Детрон. Ценное радиоактивное топливо для гиперускорителей. Атондак. Денежный счет, не требующий подтверждения личности. Мериадор. Млечный путь. Никалис. Планета-курорт. Лайе. Суженная на языке кхаров – истинная пара. Шейда – ругательство, женщина легкого поведения. Шиян – женщина общего пользования, рабыня. Шмич – симарское кровососущее насекомое. Бирель – симарский полевой грызун, такой пугливый, что боится собственной тени. Синцилла – мелкий ночной хищник с милой мордашкой, пушистым хвостом и огромными глазами-блюдечками. Обитает на Симаре, не подается дрессировке, не приручается. Миам – пушистый зверек Схара, а домашненный аналог Сенциллы. Ругасу – симарский аналог виски. Миот – лесварский алкогольный напиток. Спейшер – симарский аналог ноутбука. Биатрон – бортовой биокомпьютер. Бинайзер – тормозное устройство. Плайзер. Отель при старт-площадках с ангаром для наемных флаттеров и баром. Аулас – Симарское название Солнца. Блинжар – Симарское название Земли. Ашуан – Звезда, название Звездной системы. Шумай – Вторая планета системы Ашуан. Нильгада – Звезда, название Звездной системы. Гиташи – Третья планета в системе Нильгада. Акрон – пятая планета в системе Нильгата. Минаир – звезда название звездной системы. Лисварра – планета в системе Минаира. Никалис – планета-курорт в системе Минаира. Транг – астероид-тюрьма, в недрах которого заключенные добывают Детрон. Шиер – детроновый рудник на Транге. таркхар сари, одежда шумайского шейха.